Голова 744. В путь. Ван Буэлла ожидал, что последнее нападение на корабль одной из великих сект наделает немало шума, но он и подумать не мог, какое осиное гнездо разворошил. Всё-таки он совсем недолго жил в цивилизации Божественной Ока. Следующие три дня вся планета стояла на ушах. Ведущиеся по всей планете поиски возглавляли шестеро практиков стадии овладения душой из Дао Секты Первозлата. Неожиданно для всех пятое, шестое, седьмое и восьмое кольцо накрыло буря. В родной системе секты вели себя кротко, давая волю ярости и жожде насилия только во время налётов на другие цивилизации. Люди, чьи руки по локоть были обогрены кровью, сами оказались в роли своих жертв. Никого не волновало, находилась ли секта под подозрением. Дау секта Первозлата без разрешения вламывалась в каждую секту для проведения расследования. Карающие длани земля абсолютной гармонии по соглашению с Дау сектой Первозлата стали помогать с расследованием. Они сделали это из желания сохранить лицо великих сект, и предотвратить ложные обвинения подконтрольных им сект со стороны дау-секты Первозлата. Императорская семья на второй день издала Эдикт, осуждающий преступника. Благодаря Эдикту ситуация вышла за рамки главной планеты. Все планеты цивилизации Божественного Ока оказались вовлечены в расследование. Каждая секта планеты Божественного Ока подверглась проверке, святые врата не стали исключением. Команду возглавлял практик стадии обладения душой из дау-секты Первозлата. Секта Карающая Длань тоже прислала пару человек ему в помощь. Частично восстановленный корабль секты, находящийся в запретной зоне, подвергся тщательной инспекции, проверили каждую бездонную сумку, а практиков с более низкой культивацией подвергли поиску души. Старейшины, вроде Ван Боулей и главы секты, избежали такой унизительной процедуры из-за присутствия представителей секты, карающей адлань. Однако их проверили с помощью камня души. Воздействие камня души было не таким всепроникающим, как во время поиска души, если культивация допрашиваемого не превосходила культивация обладателя камня, а в Тонь не мог соврать во время допроса. Культивация Ван Бола находилась на великой завершённости зарождения души, но его звёздная зарождённая душа наделяла его невероятным могуществом. Свою роль сыграла и техника истока, это помогло ему не проболтаться во время допроса. Ещё и ничего не нашли в его бездонных сумках, поскольку Кулон предварительно отправил всё награбленное истинной сущности. Благодаря связи с истинной сущностью переправить предметы было не трудно. Разумеется, Ван Бола даже не беспокоил возможный поиск души. Пока они не пришлют практика стадии бессмертия, он мог пройти любую проверку. Минуло 3 дня, последовавшие за ограблением, расследование, переполошившее всю цивилизацию, не принесло результатов. Шестеро практиков стадии владения душой не могли найти себе места. Они хотели копнуть глубже и начать проводить поиск душ на практиках стадии зарождения души, а потом на стадии владения душой, но тут им оказалось кое-что найти. Секта переплавки воды и секта тысячи душ оказались замешаны в ограблении. Найденные зацепки стали для них настоящей манны небесной. Шесть практиков стадии владения душой из дао-секты Первозлата уцепились за них, как утопающие за спасательный круг. Они бесцеремонно ворвались в эти две секты и перевернули там всё вверх дном, обнажив все их секреты. Оказалось, что две секты стояли за недавней серией ограблений кораблей из сект шестого, седьмого и восьмого колец. Шесть практиков стадии владения душой надолго заперлись в зале для приёмов, когда узнали о сговоре двух сект. Никто не знал, к чему они пришли в ходе закрытого обсуждения, но на третий и последний день расследования они сделали сенсационное заявление. В нем говорилось о сговоре секты переплавки воды с сектой Тысяча Душ и об их участии в недавних ограблениях. Упоминалось, как эти две секты, словно потеряв всякий страх, решились напасть на корабль Дау секты Первозлата. Вскоре уже вся планета обсуждала эту новость. В первую часть заявлений еще можно было поверить, но второе выглядело притянутой за уши. Ни секты переплавки воды, ни тысяча душ никогда бы не посмели напасть на корабль Дао секты Первозлата, а публикованные доказательства указывали на виновность двух сект в недавних ограблениях. Секты главной планеты Божественного Ока после недолгого затишья пришли в ярость. Была ли их ярость настоящей или нет, не имело значения. Главное, чтобы их возмущение услышали остальные. Императорская семья издала ещё один эдикт, который подтвердил подлинность опубликованного заявления, потом уже Дао секты Первозлата представила результат расследования. Инцидент, переполошивший всю цивилизацию, наконец завершился. Обвинённые и секты находились не в том положении, чтобы спорить с результатами расследования. Большая часть их имущества досталась DAO да, Секте Первозолота в качестве компенсации. Остатки в виде зданий и земли распродали с аукциона, заработанные деньги раздали другим пострадавшим сектам. На этом история с ограблениями подошла к концу. Баланс сил на пятом горном кольце изменился. Хоть ситуацию удалось разрешить мирно, многие чувствовали, будто от них что-то скрыли. Они понимали, что бы и секта просто стали козлами отпущения. Разумеется, они заслужили понести наказание за устроенное нападение. Ключевую роль в этой ситуации сыграла императорская семья. Без двух указов великие секты попытались бы замять инцидент. Эта ситуация показала, насколько высоким было градус напряжения между императорским домом и тремя великими сектами. Если бы императорская семья вмешивалась, для Ван Бола ничего бы не изменилось. Он мог просто взять новую личину. Это решило бы все его проблемы. Он уже выбрал следующую цель. Если это не сработает, то он мог всегда вернуться в гроб. Этот могущественный артефакт мог защитить даже от практика стадии планеты. Могло показаться, будто вмешательство императорской семьи упростило ситуацию, но на самом деле оно лишь всё усложнило. Три великих секта установили блокаду вокруг главной планеты Божественное Око. Каждый пребывающий и покидающий планету корабль подвергался тщательной инспекции. Похоже, они ещё искали настоящего преступника. К тому же эта мера служила предупреждением для императорской семьи. «Какая морока!» Ван Буала вздохнул и отвёл глаза от тусклой луны в небе. О строительстве корабля можно было не беспокоиться. За время налётов он добыл и все необходимые материалы. Осталось собрать из них корабль. Вся планета всё ещё стояла на ушах, да и обстановка была напряжённой. Немного подумав, он решил и выбрать другое место для сборки корабля. Сейчас он ломал голову над тем, как покинуть планету. «Сбежать, не привлекая внимания, будет трудно». Ван Буала ещё раз вздохнул. По собственным наблюдениям, из разговора с Верховным Старейшиной из Секты Святые Врата, он знал, что блокада вокруг планеты была очень серьёзной. Да, у Секты Первозлата прислала главной планете даже практика стадии бессмертия. Теперь в космосе нёс неусыпную стражу могущественной и бессмертной. Его присутствие пугало практиков из других сект. Ван Боулы не был уверен, что сможет незамеченным покинуть планету под носом у практика стадии бессмертия. Если только... Взгляд Ван Боулы остановился на корабле Секты Святые Врата, Ремонтные работы были почти закончены, это заставило его задуматься. С тех пор он на время выбросил из головы все мысли об уходе. Вместо этого он вместе с другими старейшнями прикладывал все силы, чтобы как можно быстрее восстановить корабль. Спустя два месяца блокаду вокруг планеты так и не сняли. После целого года ремонта и прорвы потраченных материалов корабль «Секты Святые Врата» наконец был готов к бою. На следующий день после официального окончания работ Верховный Старейшня собрал всех, чтобы сделать объявление. «Отдохните и подготовьтесь!» «Через неделю мы отправимся в другую систему. Пора восполнить потраченные ресурсы». У Ван Буэлэ загорелись глаза. Остальные старейшины тоже обрадовались. Для секты Святые Врата выдался непростой год. Ученикам пришлось затянуть пояса и работать в поте лица. У них на глазах секта потратила практически все свои запасы. Теперь пришло время от души пограбить. Старейшины и Ван Буэлэ восприняли приказ главы секты с большим энтузиазмом. Вся секта оживленно забурлила, когда до простых учеников дошли новости. Ван Буэлла именно этого и ждал. Планету окружала блокада, охранявший её практик стадии бессмертия проверял все пролетающие и улетающие корабли. Незаметно покинуть планету было невозможно. Ему был нужен хороший повод, чтобы выбраться за пределы блокады. Не существовало более удобного повода, чем секта, собирающаяся в пиратский налёт. Однако он не стал переходить в другую секту. Намного безопаснее было остаться в старой, чем менять личность на ученика другой секты. К тому же он хорошо знал, чего ждать от секты «Святые врата». С ними покинуть планету было безопаснее всего. Когда мы выйдем за радиус божественного сознания практика стадии бессмертия, я смогу уйти на это место для сборки корабля, а потом вернуться в Федерацию и стать президентом. Через неделю Ван Туоле вошёл на борт корабля секты Святые врата вместе с толпой учеников, других старейшин и главы секты. От закудевшего судна волнами стала расходиться духовная энергия. Встав рядом со смотровым окном, Ван Туоле чувствовал странную смесь нервозности и волнения. Совсем скоро я вернусь домой.